Глава сороковая. Марина сидит в школьном коридоре, пульсирует подбитый глаз. Она не жалеет, что ввязалась в эту драку. Напротив сидят два пацана из параллельного класса. Дверь учительская открылась, и в ее просвете возникла темная фигура Завоча. Заходите. Мальчишки медленно поднялись и хотели было войти, но Марина так глянула на них своими голубыми глазами, что ее пропустили вперед. Зауч села за свой стол и жестом показала на стулья напротив. «Садитесь, в ногах правды нет». Между собой ученики называли ее ласково, наша стерва. Было в этом что-то теплое, не какая-нибудь, прости господи, из комитета образования, а наша стерва. Стерва — высокая худая брюнетка с тонкими губами, вечно сжатыми в ниточку и удивленными бровями. Вот и сейчас она на них смотрела так, словно одновременно получила страшную весть и хотела в туалет. «Кто начал драку?» — дети хором произнесли. «Это она! Это они! Да что мы сделали-то?» — воскликнул мальчишка повыше с вырванным клоком волос из чёлки. «Вы сказали, что я холёсенькая!» — гневно ответила Марина. «И что с того?» «А то!» Марина, сложив руки на груди, отвернулась. «Так, ясно!» — наша стерва потерла виски. Она устала, вышла из-за стола, подошла к мини-холодильнику и достала из морозилки замороженный пакет со льдом. «На, приложи!» — протянула зауч лед Марине. «Всем на один балл снижается оценка по поведению!» «Ну, за что? Мы же не хотели!» — заныли пацаны. «Вы двое, живо в класс!» — прикрикнула наша стерва. Когда дверь за мальчишками закрылась, она сказала. «Марина, ну невозможно лезть с кулаками каждый раз, когда тебе признаются в чувствах». «Это не чувство, это издевательство!» — мрачно ответила Марина. «Ну почему?» — нашей стерве было на самом деле интересно. «Потому что, когда любят, то не дразнят. Иди». Со вздохом отпустила Марину заочь. Марина открыла дверь и очнулась. Глаз и правда болел, ноги придавило что-то тяжелое. Где-то вдалеке мигал красноватый свет. Слышался шум воды. Марина застонала. «Такой сон!» Набрав воздух в грудь, крикнула. «Есть тут кто живой!» На лоб Марине упала капля воды. «Значит, никого». — ответила она сама себе. Приподнявшись на локтях, увидела, что ноги лежат под куском потолка, свалившегося во время взрыва. Пошевелив пальцами ног, Марина облегчённо вздохнула. Ноги, по крайней мере, целы. В голове шумело, а глаза слезились от пыли и Гарри. Постановая, Марина начала потихоньку освобождаться. Наконец она встала на ноги. Она бежала к выходу, когда взрывом ее откинула в соседний коридор. А дальше она ничего не помнила. «Значит, надо выбираться самой», — подумала она. В горле першила, и Марина поискала глазами, где можно было бы раздобыть воды. Она медленно пробиралась мимо развороченных стен и лабораторной мебели. Наконец, вышла в коридор, нетронутый взрывом. У стены валялись обездвиженные роботы, словно они специально сложились в курган перед кончиной. Испуганно поглядывая на них, Марина вошла в просторную лабораторию со стеллажами вдоль стен. На полках стояли колбы с заспиртованными странными существами. В этой комнате еще работал аварийный свет. Марина присмотрелась. «Это хуже, чем консткамера». Уродливые скрюченные тела, сросшиеся пальцы, вывернутые наизнанку губы. Марина рассматривала заспиртованные неудавшиеся эксперименты. Марине всегда хотелось заниматься наукой. Она смотрела на Ютубе бесконечные научные программы и могла рассказать больше, чем любой ее сверстник. Девочка забыла про боль в ногах и страх, что она одна в подземелье. Она начала открывать ящики и шкафчики. Документации не было никакой, видимо, роботы все фиксировали электронно. В белом шкафу со стеклянной дверцей она нашла бинты и банку с надписью C26H74C1N2O. Ага, Мироместин, отлично. Ее голос глухо прозвучал в тишине. Сама, не ожидая такого эффекта, Марина вздрогнула. Она вспомнила, что смотрела какой-то фильм, и там профессор сказал студентам, что очень важно, оставшись одному, позвать самого себя по имени громко-четко. Это помогает понять, кто ты есть и что ты на самом деле существуешь». Марина приосанилась и громко сказала. «Марина!» прозвучала официально и наигранно. «Нет, это же не я!» Подумала она и попробовала позвать себя по-другому. Она словно искала маленькую себя, заблудившуюся в лесу. «Марина!» Внутри шевельнулось странное чувство и тут же отступила. «Марина!» Теперь прозвучал генеральский приказ. «Нет, не то». «Как меня зовут? Как я должна себя позвать?» Марина поняла, что упражнение работает, только не так, как она себя представляла. Называя себя по имени, она возвращала себя себе, начинала осознавать себя настоящую. Ноги соднила, поцарапанная кожа мешала сосредоточиться. Тогда Марина решила сначала обработать раны и затем уже продолжить свой эксперимент. Она щедро начала поливать мирамистином ноги и в глазах потемнело. Стиснув зубы, она на выдохе со змеиным шипением выдала. «Марина!» Имя прозвучало по-настоящему искренне. В этот момент она поняла, что она здесь, никуда не исчезла, существует. Она немного полюбовалась забинтованными ногами и уже с удовольствием спокойно сказала вслух. «Марина! Марина, ты большая молодец!» Слегка поклонившись, ответила сама себе. «Спасибо, спасибо! Я действительно очень старалась!» Марина четко слышала звук текущей воды. Она шла в его направлении. Бесконечные коридоры подсвечивались напольным освещением. Где-то приходилось идти на ощупь. Вскоре девочка поняла, что у лаборатории есть четкая планировка, а заблудиться невозможно. Все коридоры пересекались друг с другом. Марина нашла лестницу, ведущую на нижний уровень. Спускаясь по ней, поняла, что звук воды усилился. Наконец, она увидела дыру в полу и поняла, что внизу протекает подземная река. Еще через полчаса Марина опустила пластиковую флягу в воду на длинном проводе. Вода имела привкус йода, но Марине было все равно. Она с жадностью пила, проливая капли на одежду. Она снова позвала себя по имени, и в этот раз эхо не отразило ее голос. Имя унесла река. Марина решила продолжить исследование, и метров через 30 нашла большой темный зал с круглым куполом. Полы стены были заставлены ящиками с землей, в которой росли грибы. Марина взяла один, принюхалась и с удивлением поняла, что гриб пахнет божественно. Откусив немного, она прислушалась к своим ощущениям. Съев несколько шампиньонов, она нашла кусок пластикового мешка и легла у стены. Шум воды и влажный воздух грибной фермы убаюкивал. Марина закрыла глаза. Она не хотела засыпать, но, измученная поисками, уже проваливаясь в сон, прошептала. Марина!